Вначале мы проходим вдоль кромки ближайшего обрыва, вглядываясь вниз. Потом Вика обшаривает долину по левую сторону от ручья, а я по правую. Взгляд невольно тянется вниз, в ложбину, где во сне нашел звезду, там и вправду видны какие-то скалы. Но дело прежде всего надо убедить, что неудачника с нами больше нет». Я даже поднимаюсь немного вверх по нашим следам. Это уж так, для полной очистки совести. И в маленькой расщелине, через которую мы легко перепрыгнули при свете догорающего дня, нахожу неудачника. Я молча стою над расщелиной, глядя на неудачника с трехметрового уступа. Минуты две проходит, прежде чем он убеждает, что я его заметил, и поднимает голову. «Доброе утро, стрелок!» Молчу. Даже на злость сил не осталось. «В темноте очень плохо видно», — изрекает неудачник, поразительную по гениальности и свежести мысль. Падать было не так, чтобы высоко, но ему не повезло. Даже сверху я вижу, что его правая нога распухла, и неудачник сидит, стараясь не дотрагиваться до нее. Достаю из-за пояса тапочки, надеваю и спускаюсь вниз. «Извини», — говорит неудачник, — когда я беру его на руки, выбираюсь из расщелины. «Зачем?» — только и спрашиваю я. «Чтобы вы не колебались. Я все равно ничего не могу объяснить. Ты дурак! Ночью по горам ходит лишь самоубийца или черный альпинист. Я никогда не был в горах. А кто такой черный альпинист?» Спускаться к привалу довольно далеко. «Я успеваю рассказать байку про черного альпиниста». И про ту компанию, которая таскала в горы бальные платья и смокинги. Потом несколько реальных историй. К Вике мы подходим, когда весь мой запас горных легенд истощается. Под ее ледяным взглядом я опускаю вине у на раскиданную костролапник. И говорю, что может быть лучшей прогулки по горам без снаряжения. Горная прогулка с коллегой на руках. Мне очень интересно, что она сейчас сделает». — Дай пояс, — командует Вика. — такую агрессивность даже я не ожидал. — Вика, применять варлока... Черт, дайвер недоделанный, мне жгут нужен. Никогда не задавался вопросом, способны ли виртуальные одежды рваться на части. И не хочу проверять, горное солнце злое. Поэтому я оставляю мысль разорвать рубашку на жгуты и отдаю у Вики черный шейный платок. Она долго возится с ногой неудачника, мрачно качая головой, когда он с тоном отзывается на легкие прикосновения руки. Перелом голени, — ставит она диагноз, — кажется, без смещения, как ни странно. — Ты еще и врач? — Нет, медсестра, но со стажем еще жгут нужен. Рубашкой все-таки приходится пожертвовать. А пиджак на голые тело полный моветон. Мы укладываем много неудачников в самодельный лубоку. Еще ни один идиот лишь теперь Вика дает волю гневу. Ни один кретин в мире не ухитрялись сломать виртуальности ногу. Что у тебя в реальности, а? Есть перелом? Нет, бормочет неудачник. И то, слава богу, мы переглядываемся От вечерней боевитости не осталось и следа. Одно дело бросить в виртуальном мире обманщика. И совсем другое раненого в горах. это что горы не ненастоящие, уже ничего не меняет. Пошли к тем скалам, предлагаю я. Давай, я их видела во сне. Нам хватает взгляда, мы ничего больше не говорим. Нет законов для нереальности. Сон или явь мы вместе спускались с купавшей звезды.